Глава 6. Похоже, оценка статуса достала меня и на таком расстоянии. Охранники просто прочитали моё имя, хотя у этой способности тоже имеются ограничения по дальности действия. Я бросился вперёд, быстро преодолев оставшиеся метры до заднего входа в управление, и тупо спрыгнул со стены вниз на брусчатку, отбив себе руки. Окружение наносит вам урона 7. Не теряя драгоценных мгновений, я шустро поднялся и побежал ко входу в подземелье, за секунды преодолел длинную лестницу, после чего оказался в казематах для пленников. В моё отсутствие никакие посторонние сюда не заходили, поэтому мне не пришлось на них тратить время. Я на ходу вытащил свиток из кольца и сразу попробовал активировать. Однако система уведомила, что рядом нет погибших. Я постоянно обновлял список И по мере приближения к коридору начали появляться незнакомые имена в интерфейсе свитка. По-видимому, те бедняги, которые также погибли после смерти их хозяина. Когда я приблизился к нашей камере и показались имена Кары Шантри, я тут же активировал свиток, выбрав первой эльфийку, просто потому, что она шла первой в списке. Свёрнутый рулон пергаментной бумаги взмыл в воздух передо мной, засиял величественным светом и развернулся. На скорость моего передвижения сразу наложился крутой штраф. Так что я мог двигаться лишь со скоростью пешехода. Быстрее, нетерпеливо подгонял я тормознутый свиток, которому требовалось не один десяток секунд на каст. Я успел даже шагом зайти в нашу камеру и немного подождать, прежде чем в белом свечении эльфийка появилась из воздуха. Что что случилось? промямлила она, нервно озираясь. Я быстро достал второй свиток, выбрал в списке Shantrebecks и начал второй каст. Лишь бы успеть. Вдалеке со стороны входа послышались людские возгласы. Каждая секунда сейчас на вес золота. Я снял со своих пальцев кольца хранения и протянул Эльфийке. Выбирай и экипируйся шустрее. Нам надо уходить. Поняла. Деловито обронила пришедшая в себя после смерти Кара, не став задавать лишних вопросов. Найди броню и для Шантри. Хорошо. Наконец утомительное ожидание подошло к концу, и свиток завершил свою работу. С аналогичным светом в камере материализовалась гномка с 1/5 от её максимального здоровья и маны. Ох, простонала она в непонятках. Успел. На радостях я даже подскочил к Шане и сдавил её в крепких объятиях. Эт? нерешительно пискнула гномка. Времени нет. Надевая муницию, нам надо срочно уходить. Да. Очухалась Шантри, начав облачаться в подготовленную для неё броню. Ни о каком лёгком комплекте или сети в настоящее время речь не шла. Кара надела средние доспехи гоновеша, взяла обычный одноручный меч и редкий щит тяжёлый игиды. В шаntри же пришлось брать себе частично лёгкие элементы из тех, что выпали из моего кольца, частично средние или тяжёлые. Я начал сразу каст Морозного покрова. "Пейте зелья", подсказал я. Девушкам следовало полностью восстановиться. Со стороны входа послышался крик. "Эй, Клинф, к вам некто Зимен не забегал?" Похоже, родственник по имени Воубиц решил его вызволить. "Эй, там внизу. Ответьте!" Возникла гнетущая тишина. прерываемая лишь стонами пленников. Кто-то ругался из-за того, что погиб его сокамерник после того, как я убил его владельца. Судя по всему, стражи начали осторожно спускаться вниз в подземелья. Остаётся надеяться, что их там не будет разом несколько десятков. У нас лишь один шанс. Прорываемся через стражу. С левой стороны через 30 м будет каменная лестница, начал я давать наставления. Кара идёт первый, затем Шантри, и я замыкаю. Насчёт агра смотри сама, но не злоупотребляй, эльфийка кивнула. Клинф, Эбет, вы где, у тырки? донеслось уже внизу со стороны закутка охранников, которые, разумеется, не могли им ответить. Я выпил зелье маны на всякий случай, затем дал отмашку. Вперёд. Карамелька сразу рванула с места в карьер, выбежала из тёмной камеры и понеслась по коридору. Однако из-за тяжёлой брони наш танк был относительно медленным, и мы за ним вполне поспевали. В коридоре казематов показались двое стражников, уже с оружием наготове. Что и не мудрено. Эльфийка активировала ускорение, выставила щит и врезалась прямо в них, одного удачно сбив с ног. Хоть система и не поддерживала такое нарушение механик сбивающих навыков. Юркая шантри успешно проскользнула мимо, а вот мне по спине прилетело хорошенько от алебарды. Во все стороны полетела ледяная крошка от моего доспеха, принявшего удар на себя. Сверхушки лестницы в кару полетели стрелы, но задержать её продвижение снаряды не могли. По мере нашего продвижения лучники отступали, не желая быть раздавленными неприятелем. Наконец мы выбрались наружу, где царила всё ещё некоторая неразбериха. Вероятно, наша экипировка с моим синим плащом их также смутила. За такой короткий срок поднять по тревоге много стражников не успели, не говоря уже об ознакомлении с ситуацией. У входа в данжон рядом с казармами и возле врат собиралась по кучке губернаторских солдат. Но ну, конкретно возле нас находилось всего шестеро в данный момент, считая тех двоих, что полезли в казематы первыми, а теперь догоняли и били нам в спину. Пока стражники очухались, мы практически добежали до лестницы поджитким обстрелом двух лучников и одного мага. "Встань, мерзавцы, я ваша цель", выкрикнул насмешку один из ближайших воинов. Моё внимание сразу же сосредоточилось на крикнувшем. Я остановился и начал плести хлопок. К счастью, мы находились далековато от загревшего нас станка, поэтому долго наваждение не продержалось. Шантри пряталась за мной, бросая в него камнями. Разве что Кара ринулась на вражеского воина, но быстро пришла в себя и стала снова отступать к стене. Вскоре и мы с Шанна отошли от насмешки и полезли по лестнице на верхнюю стену. Я старался прикрывать своей спиной семенящую впереди меня гномку, хотя, возможно, только хуже делал. Ибо полностью прикрыть её от вражеских снарядов на открытой лестнице не получалось. При этом стражники целили в основном в меня. Кара первой перелезла через зубцы, повисла на руках и спрыгнула вниз, потеряв толику ХП. Затем она приняла снизу шантри, сохранив её здоровье. Я в это время сам бросился с крепостной стены, не слишком удачно приземлившись на твёрдый грунт. Мы быстро опрокинули по зелью лечения обычного ранга, после чего бросились через крепостной ров. который на наше счастье не был особо крутым и давно порос дёрном. Стражники высыпали за нами на крепостную стену, поскольку сверху на нас посыпались стрелы, а мимо проносились разрушительные заклинания. Рядом взрывались клочки земли, летели развороченные стебли и трава, завоняло жжёным. Почудилось, будто мы убегаем не из замка местного феодала, а из какой-то заварушки в горячей точке моего родного мира, только трассеров пуль и миномётных разрывов не хватает. Буквально на последних крохах ХП я влетел вслед за девчонками в начинающийся лес, который окутывал своей шуршащей листвой практически весь этаж. Замок находился на отшибе, и вокруг него никто не проводил профилактической вырубки, поэтому нам удалось добраться до укрытия в довольно сжатые сроки. Мы углубились в лес, отдаляясь как от замка, так и от самого тонрока. Поначалу были слышны дикие крики преследователей, но затем нам удалось оторваться. Система навесила на меня небольшие штрафы к усталости и скорости передвижения из-за недосыпа и пропуска ужина. Впереди замаячили серые скалы, знаменующие конец уровня. Когда мы остановились передохнуть, я сориентировался по карте в интерфейсе. Мы убежали почти в противоположную часть этажа от спуска на следующий уровень подземелья. Мы не обгоним их, решил я. Карстейн наверняка в ближайшее время выставит солидное заграждение у перехода на нижний этаж. Мы сможем здесь укрыться. Маршрут в каком Авраге залечь? Н не знаю, чуть дрожа ответила Шантри. У губернатора много людей. Если он упрётся, то может послать их весь лес прочёсывать. Да, территории на этажах по сути не так уж много. Это тебе не родные бескрайние просторы, где на тысячи квадратных километров может быть ни души. Скверно. Нам бы не мешало отдохнуть. Они, скорее всего, решат, что мы двинемся к спуску или же попробуем найти помощь в городе. Предлагаю переждать шухер на северо-востоке от замка. Это в совершенно другой стороне от перехода на первый этаж. Раз других предложений нет, то идём, откликнулась Карамелька. Мы осторожно двинулись по ночному лесу, внимательно прислушиваясь, нет ли поблизости наших преследователей. Нулевой этаж, который, кстати, назывался очень просто Серый замок. Может, отсюда и пошло в том числе название Серое подземелье. По сути, данный этаж являлся не слишком популярный для фармазоны. по очень простой причине. Начальные уровни развития берутся достаточно быстро, так что в скорости актуальность охоты рядом с станроком сходит на нет. Разве что новичкам и детям подходит для кача. Сюда идут люди. Новострела свои и бестава острой ушки эльфийка. Мы свернули в сторону и чуть не нарвались на новый патруль. Похоже, стражники ходили по 5 человек в группе, да ещё и с личными петами порой, вынюхивающими наши следы. Так-то мы их скорее всего вынесем. Но внимание остальных успеем привлечь. Там что-то есть. Сработал зоркий глаз нашей отрядной собирательницы. Мы быстро обследовали место, странную узкую дыру, ведущую куда-то под землю. Нарагино Такатов узнала гномка. "Там да, мы можем спрятаться. К тому же, из комнаты босса есть другой секретный выход в случайном месте. Спускайтесь", скомандовала Карамелька и стала рубить ветки ближайших деревьев мечом. "Я прикрою за нами вход". Не задавая лишних вопросов, мы прыгнули вниз, оказавшись в кромешной тьме. Я запустил светляк, и пред нами открылась весьма широкая нора, наверное, в 2 человеческих роста в диаметре. Это что за еноты-мутанты эти ходы копали? пробормотал я, прекрасно понимая, что это просто условность. Уж на нулевом этаже монстры были достаточно безобидными и не слишком больших размеров. Нора енота катав представляла собой обычный данж с боссом в конце по аналогии с пещерой кобольдов. которую я пару раз зачищал на этом же уровне, казалось, целую вечность назад. Всего на уровне Серый замок появлялось два данжа с боссами. На них можно было наткнуться в любом месте этажа, так что нам повезло найти укрытие вовремя. Вскоре спустилась эльфийка, постаравшись скрыть вход в нор от случайного взгляда и запутов следы. Её опыту вполне можно довериться. К чему-то их ведь учили в школе стражей леса. Шантри поведала, что наши запахи в подземелье выветриваются довольно быстро, так что бесконечно вынюхивать наши следы питомцы не смогут. Мы в скоростном темпе прошли весь данж, убив большую часть мобов вместе с боссом. Всё-таки уровни монстров с нашими сопоставить было нельзя. Ни опыта, ни лута с мобов не получили от слова совсем. Нефик фармить в нубалоке, словно бы и говорила нам система. Мы обустроились в одном из ответвлений, так чтобы можно было быстро слинять во второй выход, ведущий из зала босса. Чуть подаль от лагеря, где был довольно сильный сквозняк, развели костерок и приготовили себе горячей еды. К сожалению, моя любимая большая прожарка канула в лету. Вместо котелка пришлось использовать мусорный шлем, который почти всю свою невеликую прочность растерял к концу готовки. Наше укрытие оказалось достаточно надёжным, поскольку никто по нашу душу заявляться в нору гинотакатов не спешил. Внутри подземного лабиринта было довольно тепло. Мы сидели у костра, делясь впечатлениями и неуспешно обсуждая дальнейшие планы. Девчонки поделились, что получили бесполезное достижение, обманув смерть. Да уж. Данный этап с моей первой смертью, казалось, произошёл годы, а не всего пару месяцев назад. Конечно, я не отрицаю всю глубину той задницы, в которой мы оказались, но была некая притягательность и интимность в сложившейся ситуации. Дурманищи и разум острое ощущение, к которым мы, как авантюристы, были в общем и целом привычны. А также мы все втроём разделили некоторую сопричастность к запретному действу. Мы стали не просто группой авантюристов, колесивших по этажам в поисках лучшего места для фарма и кача, а соучастниками, повязанными цепями последних событий. "Эт, ты много стражников убил?" словно не желая слышать ответ, спросила Шантри. Троих плюс Виннигоста. Гномка подавлено вздохнула. "Теперь мне уже никогда не вернуться в родной Танрок", простонала гномка. "Подумать только, меня крестили убийцы, и хотя я всего лишь защищала свою жизнь от разбойников в серых масках, не так я представляла своё восхождение в качестве вентюристки. Дерьмо, случается, процитировал я известного киногероя. Главное поступать так, как ты считаешь правильным. Я уже не знаю, что правильно, а что нет. Шана, не вешай нос. Ты всё сделала правильно, утешила её Карамелька. Кстати, от Хомоса, который сбежал от нас в тот раз, я тоже избавился, уведомил я. Была ещё возможность нанести ночной визит в Бистер, но, но я не стал идти на дополнительный риск. Эй, что удумал? На мою эльфийку глаз положил? Сколько тебе раз повторять? Я тебе не принадлежу. Живо откликнулась Диворсен. Я больше не твоя рабыня. Как скажешь, дорогая. Не стал я раздувать из мухи слона. Обязательно было разыгрывать такой спектакль с побегом. Поморщилась Карамелька от неудобных воспоминаний. Тебе лишь бы использовать меня в своих низменных целях. Только и ищешь новые способы осквернить моё тело и душу. Я чуть не поперхнулся от наглости ушастой блондинки. Кто бы говорил? Сама же завлекла меня в постель, воспользовавшись моими искренними чувствами. И ради чего? Ради смены одного слова в своём идиотском статусе. Ты сам был вне себя от радости. Разумеется, мне всегда приятно провести ночь с любимой девушкой, но я и не подозревал, что она окажется настолько злопамятной и мелочной. Ты ты всегда найдёшь причину, чтобы оправдать своё мерзкое поведение. А ты никаких причин искать и не собираешься. Привыкла, что все в твоём Эльфетнике легко прощают любые твои закидоны. Из-за твоего положения привлекательные мордашки и лисисики не важны. Но здесь, у Вы, никому нет дела до твоего дома или рода. То есть, по-твоему это нормально домогаться беспомощной рабыни, если она сама не против, почему бы и нет? Вообще, сколько ты мне будешь напоминать об этом незначительном казусе? Я тогда ещё не до конца разобрался после попадания в этот мир и думал, что ты просто непись. Ну, то есть, вроде безвольные куклы, Эльфийка горько вздохнула. Я поняла. У тебя найдётся миллион поводов меня полапать. И все они будут исключительно правильные. Ты преувеличиваешь. Я и тысячу вряд ли придумаю. Блин, мне казалось, что я заслуживаю слова благодарности за то, что спас вас, рискуя своей жизнью, а не получу очередной вынос мозга. Спасибо, что вызволил нас из заточения, откликнулась послушная Эльфийка. Я покосился на неё. Однако её лицо ничего не выражало. Шантри уже засыпал у меня на плече, поэтому мы стали закругляться. Кара разбила несколько бутылок, которые оказались у меня в кольце избителей мага, и разбросала осколки на подступах к нашему закутку, чтобы нас не застали совсем уж в расплох. Палатка также пала смертью храбрых в битве рандома, но пара одеял и одна подушка уцелели. Как смогли мы устроились на полу друг рядом с другом, заснув моментально. Утром, вернее, уже днём, когда мы проснулись, всё в норе оставалось таким же тихим и мирным. Вроде бы Эшантри говорила, что подземелье может разгневаться и выгнать нас из данжа, если мы задержимся в нём надолго. Но сутки не были таким критичным сроком. По ходу, кто-то занимался подобным, не давая боссам заспавниться, раз про это активно ходили слухи. Безжалостный рандом уничтожил 3/4 наших с таким трудом собранных финансов. Однако свиннигоста мне выпало больше, чем всего лишь 25%. По-видимому, у Мага при себе имелось несколько золотых монет, которые также порезала система при дропе, плюс немного поживилось у других павших стражников. Тем не менее, общая сумка не дотягивала до того количества денег, с которым мы заходили в город. Если смотреть по экипировке, мы также откатились немного назад. Кара получила щит тяжёлый Эгиды и удачно выпавшие перчатки крепкого духа, но потеряла ещё две рарки. Одноручный меч обычного ранга, двое колец шипов, одно кольцо приград и ожерелье здоровья, я передал ей. Остальные доспехи относились к обычному рангу, причём шли в разнобой. Тяжёлый нагрудник и шлем, а наручи с поножами и сапогами среднего класса брони. По крайней мере, поясов с одним быстрым слотом под одноручное оружие и шестью слотами под зелья нам досталось как раз три штуки. По одному упало с Клинфа, Хомоса и Унка. Шантре не повезло. Блок ни один ни с кого не выпал. Плюс Серёга акробата и Кулона охотника пропали. Подумывал не дать ли ей двуручную рарную алибардо, но её реально неудобно таскать без кольца хранения. Так что пока ограничились одноручным мечом мусорного ранга. Побудет чистым хилером. Я отдал ей третье кольцо шипов. Экипировка представляла собой сборную солянку из лёгких или средних элементов брони. Зелий в целом было достаточно, но не так, чтобы через чёрт Стражники, включая придворного мага, носили с собой не так много зелий здоровья, маны или противоядий. Оно и понятно. Приличный набор нужен, когда ты на несколько дней отправляешься на охоту. В городе стычки случаются далеко не каждый день, так что большой запас и не требуется. На мне остались мои редкие каменные штаны, накидка с капюшоном и балахон кудесника, шляпа звездочёта и рарные обрезанные перчатки вместе с цветочным посохом Аврелии и канулей в лету. Свиннигоста выпала одна серьга предсказателя. Учитывая, что кроме моей на нём ещё две висела, то и не мудрено. Кольцо целителя съел рандом, но зато унка порадовал меня одной вещичкой редкого ранга кольцом некроманта на плюс +5 к магической атаке. Полезное для меня приобретение. Жезл нигде так и не выпал. Зато успешно дропнулся посох тайной печати. Ранг редкий. Урон от 3 до 8. Дополнительный урон стихии огня. от 1 до 2. Повышение магической атаки плюс +6. Скорость магической атаки плюс +7%. Шанс ненадолго запечатать противника 5%. Требования: интеллект 21, уровень 10. Вполне недурственно. Посох походил на шестигранный длинный обсидиановый стержень с неярко сверкающим фиолетовыми оттенками кристалла магии в верхушке. Также в посох с помощью зачарования был добавлен рубин, дающий дополнительный дамаг, который со всеми моими бонусами от класса инты, пассива к целомудрию, может дать весьма солидный прирост, если сравнивать с моим прошлым оружием. Пожалуй, новый посох и кольцо некроманта несколько примирили меня с нашими общими потерями в экипировке. Из хозяйственных вещей ко мне вернулся тигель, жадная печь и всё ещё живая кирка-дробитель, плюс некоторое количество ингредиентов для топки. Алхимический котелок совсковороткой, палатка, кузнечный молот и наковальня пали в жестокой битве рандома. В общем, мы, конечно, далеко не нищенствовали, но откат назад по финансам и экипу несколько удручал. Свидков воскрешения больше не осталось. Так что право на ошибку отсутствовало снова.